Но вот пламя вспыхнуло. Тот, что кончиком шпаги ворошил дрова, сняв шляпу, повесил ее на выступ стены. И когда свет упал на его черные волосы и верхнюю часть лица, Консуэлла вздрогнула, едва удержав возглас ужаса и радости. Он заговорил, и сомнений больше не оставалось. Это был Альберт Рудольштадт. Подойдите ближе, друг мой, — сказал он своему спутнику, — погрейтесь возле единственного очага, который еще уцелел в этом обширном замке. Да, грустное убежище, мой милый Трэнк, но вам во время ваших трудных путешествий встречались и похуже. Нередко случалось, что я и вовсе не находил их. Ответил возлюбленный принцессы Амалии. Право же, этот дом гостеприимнее, чем кажется извне. И он мог бы очень мне пригодиться. А вы, мой дорогой граф, должно быть, нередко приходите помечтать среди этих развалин и посторожить этот приют бесов. Я действительно часто прихожу сюда, но по менее эксцентричным причинам. Сейчас не могу рассказать вам о них, но впоследствии вы все узнаете. Кажется, я уже догадался. С высоты этой башни вы любуетесь неким садом и смотрите на некий домик. Нет-нет, Трэнк. Домик, о котором вы говорите скрыт